Я в это время, если честно, краешком мозга думал совсем о другом. Эта обшарпанная комната службы охраны супермаркета невольно напомнила мне полицейский участок на том греческом острове. И я уже не мог остановиться. Всё думал и думала Сумере. А её исчезновение. Поэтому некоторое время я просто не понимал, что вообще этот мужчина хочет мне сказать. Всё отцу передам и за ребёнком буду следить очень-очень строго. Буду постоянно ему твердить, что кража преступление, пока он наконец не услышит. Обещаю, больше он вас не побеспокоит, монотонно твердила мать морковки. Значит, предавать огласке и возбуждать дело вы не хотите. Я уже слышал это от вас сегодня и неоднократно, пробурчал старший охранник. Всё этому порядком надоело. Стряхнув пепел над пепельницей, он затушил сигарету, затем снова обратился ко мне. "Знаете, на мой взгляд, три раза подряд делать одно и то же это уже чересчур. Ведь должен быть хоть какой-то тормоз. Вы, учитель, что об этом думаете?" Я глубоко вздохнул и вернул своё сознание в реальный мир, к восьми степлерам и второй половине сентябрьского воскресения. "Я ничего не могу сказать, пока не переговорю с ребёнком." С этим мальчиком никаких проблем до сих пор не было. Да и соображает он не хуже других. Почему он совершил такую бессмысленную кражу, я сейчас не готов ответить. Попробую поговорить с ним спокойно, без спешки. Тогда, думаю, смогу понять, что же его на это толкнуло. Я действительно хочу извиниться перед вами за причинённые неудобства, сказал я. Что-то я никак не возьму в толк, прищурив глаза, глубоко спрятанные за правые очков, сказал старший охранник. Этот мальчик Синигити Немура, ваш ученик, да? Вы видите его в школе каждый день. Так? Да, верно. Он ученик 4 класса, значит, уже год и 4 месяца он учится в вашем классе. Я не ошибаюсь? Всё правильно, я веду его с 3 класса. Сколько учеников в классе? 35. Что ж, вполне можно уследить за всеми. И вы даже представить себе не могли, что с этим мальчиком могут быть какие-то проблемы. Даже намёков никаких не было, так что ли? Нет, не было. А оказалось-то этот мальчик за полгода совершил как минимум три кражи. И это лишь те, о которых мы точно знаем. При этом он всегда орудует в одиночку. Никто его насильно воровать не заставляет, типа, а ну-ка быстро пошёл и сделал. Он ворует не потому, что ему нужны все эти вещи, или, как говорится, под влиянием момента. Ну, как будто его что-то вдруг на это дёрнуло. И не из-за денег, послушать мать, так карманных денег у него более чем достаточно. Выходит, Это преступление совершено осознанно, крадёт для того, чтобы красть. Короче, ясно как день, у этого ребёнка есть проблемы. Что не так? Или всё-таки вы раньше что-то замечали? Какие-то признаки были? Как педагог я вот что хотел бы сказать. Довольно часто такие поступки, особенно у детей, я имею в виду повторные попытки воровства в магазинах, не имеют криминальной мотивации, а связаны с лёгкой формой девиантного отклоняющегося поведения. Разумеется, если бы я более внимательно наблюдал за мальчиком, то смог бы лучше его понять. Это моя вина, что не доглядел. Я очень сожалею об этом. Однако довольно сложно судить о наличии такого рода отклонений только по внешним признакам. Можно брать какой-то поступок, рассматривать его отдельно от всего остального и потом за этот конкретный поступок ребёнка соответствующим образом наказывать. Но Таким способом скорейшего выздоровления не достигнешь, пока не докопаешься до истинной причины и не начнёшь с ней работать. Та же проблема только в иной форме всё равно выползет наружу. Нередко ребёнок, совершая кражу, стремится в такой форме донести до нас некий месседж, своё послание взрослым. И пусть даже эффективность такого метода низка, ничего другого, кроме долгих бесед один на один, просто не существует. Старший охранник затушил сигарету и сидел с отвисшей челюстью довольно долго, уставившись на меня, будто перед ним был диковинный зверь. Его пальцы, лежавшие на столе, были чудовищно толстыми, словно 10 жирных тварей, покрытых чёрной шерстью. Я смотрел на них и чувствовал, что мне становится нечем дышать. Это всем вам в университете на педагогике или как там его объясняли, то, что вы нам тут сейчас рассказали, Да нет, не обязательно, это основы психологии, об этом написано в любой книге. Об этом написано в любой книге, повторил он мои слова без всякого выражения. Затем взял полотенце и вытер под толстой шеей. Отклоняющееся поведение, говорите? Что это вообще такое, а? Учитель, я когда работал полицейским, с утра до вечера только и делал, что общался со всякими личностями, у которых поведение отклонялось, только не в лёгкой форме. И таких людей на этом свете полным-полно. Грожтся наим в базарный день. Если б я каждый раз старательно выслушивал их долгие рассказы и пытался докопаться, что же они хотят сказать, какой у них месседж. Да мне бы и дюжины мозгов не хватило. Он вздохнул и вернул коробку со степлерами обратно под стол. Да, то, что вы говорите, абсолютно верно. Душа ребёнка чиста. Телесные наказания это плохо. Все люди равны. Нельзя оценивать человека только по его отметкам и баллам. Давайте часами вести беседы, чтобы решить эту проблему. Ну что ж, можно, конечно, и так. Но станет ли мир от этого лучше? Как бы ни так, станет ещё хуже. С каких это пор у нас все равны? Я что-то не слышал такого. Ну подумайте сами, в этой маленькой Японии топчется 110 миллионов человек. Попробуйте-ка сделать их всех равными. Это будет ад. Красиво говорить, ничего не стоит. Можно закрыть глаза, сделать вид, что ничего не происходит, проблем никаких не решать, оставить всё как есть. Сплошная тишь да гладь, все хором поют о гоньки светлячков и выдают детям дипломы об окончании школы. В общем, всенародное счастье и лекание кража это послание души ребёнка, что будет потом никто не знает. Живи без забот, зашибись. Только кому потом разгребать всё это дерьмо, таким как мы? Может, вы думаете, нам это в радость? Я просто любим этим заниматься. Делайте кислые лица. Подумаешь, делофто, какие-то жалкие 6800 йен. А вы подумайте о людях, которых он обокрал. На их место встаньте. Здесь 100 человек работает. Так если кто из них вдруг заметит разницу в цене хоть на 1-2 йены, посмотрели бы вы на него. Да на нём лица нет. Если касса не сходится на 100 йен, будут сидеть до поздней ночи всё проверять. А вам известно, сколько получают кассирши в этом супермаркете? Так почему же вы об этом не рассказываете своим ученикам?